Но и в этот раз казанцы стали чинить мне худое. Сами звали, и сами же с первых дней старались меня извести, поцелали лиходеев, чтобы убить, делали заговоры. Я человек старый и хотел жить в мире тиши, а пришлось творить казни и наказания. Как ни старался я быть добрым с казанцами, они не приняли моей ласки и любви а остались враждебными мне И вот терпел я терпел и решил оставить вас дорогие братья в моей душе нет на вас зла что поделаешь коль не по сердцу пришелся позвали пришел неугоден ухожу ухожу не врагом вашим а другом мои перы эти последние дни это перры на прощание. Пусть добром, а не лихом вспоминает Казань хана Шеголея. Попируйте же и вы со мной на дорогу. Сегодня меня уже не будет в Казани. Один из званых вельмож поднялся и начал, было ради приличия, отговаривать хана и просить остаться. «Ах ты!» — перебивая его, засмеялся Шеголей. «Не надо!» Зачем пустые слова? Ешьте, пейте, веселитесь на прощание, а разговор не надо. Сказано, сделано, и все. Только давайте разойдемся по-хорошему, а не врагами. И хан первый принялся за еду и напитки. Сначала люди чувствовали себя неловко. Мирная речь хана... Его кажущиеся чистосердечие и будто бы искренняя грусть без обиды возымели свои действия, кое-кто даже проникся сочувствием и жалостью к этому обиженному людьми старому человеку. Шигалей с веселой улыбкой начал уговаривать приглашенных некручиниться, уверял их, что не жалеет о случившемся, что он стар, нездоров и ему трудно, Было бы нести на своих плечах тяжелый груз управления таким большим юртом. А теперь он уйдет в Касимов на отдых и спокойно доживет там свой век. Такое поведение хана и действия хмельных напитков вскоре рассеяли смущение пирующих. Они повеселели, и пиршество пошло. В самый его разгар в зало вошел сотник пиро. Шагалеевский рати доложил хану, что все его добро уложено на коней, а рати выстроились в походный порядок и ждут его повеления. «Зачем нам спешить с разлукой?» — воскликнул Шагалей, глядя на гостей. «Сейчас еще день в начале, а мой первый путь недолог, всего до нового города на Свияге. На воле светло и тепло, так давайте все вместе». «И проводите меня, а там еще попируем у русских воевод. Иди, прикажи подать крыльцу 9 десятков оседланных коней, а мы сейчас выйдем», — сказал он сотнику. Он велел подать себе шубу. Гости тоже стали одеваться. Стояли первые дни марта, и снег, хотя уже осевший, лежал еще беспротален. Шигалей в пути продолжал оказывать всемирное внимание своим гостям, шутил, разговаривал, смеялся. За пять верст до Свияжска его встретили русские воеводы. Хан познакомил их со своими гостями, и русские проявили к ним радушие и любезность, хотя и не были предупреждены о том, что они будут.